Я сквозь сон почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Нехорошо смотрит. Открыв глаза, пару раз моргнула, отмечая, что уже рассвет разгоняет тьму, и уставилась на Равену, стоящую рядом на коленях. Она замахнулась палкой, собралась размозжить мне голову. Я вскинула руки, закрываясь от удара. Равена дернулась, палка ткнулась в землю мимо, не задев меня, а она раздраженно зашипела чего руками размахалась, из-за тебя промазала. «А ты ч -ч -чего делаешь?» Заикаясь от волнения, спросила я, приподнимаясь и шарахаясь от неё в сторону. «Работаю. Тебя, королевну недоделанную, спасаю от кровожадных врагов», буркнула телохранительница шёпотом и, указав мне за спину, добавила. «Вон, смотри, убегает». Я обернулась. «Ну да, повезло, что она промахнулась». Но не мне, а врагу. Малиновой сороконожке, такой же, как та, от которой спасительницу позавчера ворона-мутантка избавила. Яркая мохнатая тварюшка, споро перебирая многочисленными лапками и складываясь, распрямляясь, удирала прочь. Мне даже смешно стало. Кровожадная, но сразу представила, что эта гадость могла бы залезть на меня, копошиться в волосах. А вдруг она ядовитая? И передёрнулась. Жуть. «Угу», — согласилась Равена, а потом не без зависти пожаловалась. «Никакой справедливости. Эти насекомые... Фу, мы для них как конфетка, а клеранцев они по широкой дуге облетают и оползают. Чувствуют опасность?» — обрадовалась я. «Нет, просто заразок к заразе не пристает. Мы почему-то продолжали перешептываться, как ночью с подругами в интернате». Отмахнувшись от язвительного замечания Равены, я подошла к ней, присела и, зевая во весь рот, поинтересовалась. «Давно встала? С полчаса, наверное». «Ого! И рядом сидишь? С тобой теперь вкусно кормят и охраняют». Равена повела красивыми бровями и с предвкушением выдохнула. «И билеты домой раздают». Ну и видок у неё. Неопрятный, ой, нет, забавный, потому что сама наверняка такая же с лохматыми, спутанными волосами в травинках, заспанным лицом и в мятой одежде. Не по уставу. Тьфу ты! Но всё равно неловко. Эх, без резинок, заколок, после дурацкого вонючего мыла вместо шампуня с бальзамом наши волосы скоро станут не украшением, а гнездом для флоры и фауны Драуна. Вон уже одна претендовала. Расстроенно вздохнув, Я села поудобнее и попыталась привести свою шевелюру в порядок хотя бы пятернёй. Заодно с иронией заметила, кто бы мог подумать, что счастье прекрасной Равены — еда и покой. «А твое Эрика?» — криво усмехнулась бывшая напарница, а ныне телохранительница. «Если тебе не только еда и покой нужны, зачем такого престарелого перца в мужья выбрала?» «Я?» — у меня от изумления до речи пропал». Да ещё пальцы запутались в колтунах. С усилием продрав прядь волос, я возмутилась. «Ну ты даёшь! Раю всего тридцать пять, и мы, и клеранцы живём до стопятидесяти!» И тут я про возраст Ровены вспомнила. «А самой сколько?» Телохранительница продолжала гнуть своё. «Да ладно, я не о том. Выбрала бы ровесника, воспитала бы его под себя, а теперь тебя будут воспитывать под чужие вкусы. Чувствуешь разницу?» «Чувствую, Хайя Ровена». «И слышу вас тоже отлично». Позади неё, словно призрак, вырос престарелый перец. Вскинув взгляд на раю, я привычно замерла от восторга. Даже волосы, до этого не желавшие приводиться в порядок, мистическим образом выпрямились под моими пальцами. Сложив ладошки на груди, я со счастливой улыбкой смотрела на любимого. Вспоминала. Ночью мне снились кошмары. Трупы убитых мной мужчин прыжок из шаттла в небо, тёмные спины морских чудовищ под ногами, рая с холодным презрением, отворачивающийся от меня, кровь повсюду. В какой-то момент я проснулась, задыхаясь, в холодном поту, с сколотящимся сердцем и оказалась прижатой к его груди. Потом заснула, убаюканная теплом и мерным стуком сердца моего любимого зверя. Ночью от усталости и в плену кошмаров я не оценила нашей близости, заботы, с которой меня обнимал Раю. А ведь теперь это кажется таким интимным моментом. Сейчас всё разом вспыхнуло в памяти, согрев мои щёки. А наш поцелуй у ручья и купание, и то, как он хорош сейчас, обнажённый по пояс, в низко сидящих на бёдрах штанах, с мускулистым торсом, в искрящихся на солнце капельках воды, успел сходить к ручью, ветер принёс вкусный запах дымка. «Они уже и завтрак вовсю готовят, а я тут лежу». И впрямь недоделанная королевна под охраной. Горе телохранитель невольно пригнула голову. «Ну да, развлекаться за мой счёт она позволила себе, пока в лагере не было клеранцев и прокололась. Не заметила, что один из них вернулся». Натянуто улыбнувшись, она проворковала. «Ой, а мы тут о всякой женской ерунде болтаем с Эрикой. Доброе утро, Широлесио». «Доброе». «Я уже понял. Но хочу предупредить. Болтать лучше вечерами, а не днём. На Драунс возят в основном сброд земли и её колоний. Других иномирцев здесь мало. Ваша раса не любит темноту, поэтому только по ночам мы можем чувствовать себя в относительной безопасности». «Есть. Молчим и не мешаем вам слушать и охранять», — излишне услужливо и шёпотом отрапортовала Равена. «Конечно, Раю заметил, какое впечатление произвёл на меня». Тряхнул мокрой головой, отчего капельки разлетелись в стороны, а затем плавно опустился возле меня на колени. «Доброе утро», — хрипло шепнула я, наслаждаясь его вниманием и все ярче разгорающимся пламенем в глазах. «Видеть тебя рядом — действительно добрый знак Эрика». Ласково улыбнулся он, взял меня за талию и потянул к себе. Коснулся моих губ нежным поцелуем. Всего несколько секунд, когда забываешь обо всём на свете, кроме вкуса тёплых губ любимого. Забываешь, как было жутко ещё вчера. Мечтаешь продлить этот сладкий миг хоть чуть-чуть. Но, увы, Раю медленно отстранился и выпустил меня из объятий. А я невольно тянулась к нему, как мотылёк к свету. Не могла насытиться светом его глаз. Он прерывисто... С сожалением выдохнул, не удержался и поцеловал меня в щёку. Погладил другую, которой не досталось ласки его губ. Я накрыла ладонь раю своей, чтобы теснее прижать её к коже, наслаждаясь близостью. Мы заглянули друг другу в глаза и ещё долгий миг любовались. Его глаза не просто сияли, полыхали. Я даже не сразу поняла, о чём он сказал, вставая. «Пойдёмте». Умоетесь и приведёте себя в порядок. Матео потрошит кролика. Скоро будет готова еда. Я с удовольствием последовала за ним. Раз я теперь тень, надо соответствовать новому статусу. Будущее не дашь. Не знаю, что там на Клиране, а на земле в свои 22. Я настоящая не дашь. Девственница. Ахой Фальк где? Поинтересовалась я, обратив внимание на отсутствие Клиранца. Проверяет округу. Нежная улыбка вмиг сползла с лица Раю, на меня он посмотрел с некоторым подозрением, ревностью, что ли. Под этим звериным взглядом у меня непроизвольно поползли брови на лоб, ревность на себе испытывать ещё не приходилось. Но, похоже, Раю прочёл всё по моему лицу, приглушил своё пламя и вернул мне улыбку. Всё же любопытный перевод названия вашей планеты «Хищное сердце», «Говорящие». Насмешливо блестя глазами, тихо, словно размышляла вслух, заметила моя смелая телохранительница. Эту женщину никто и ничто не способно утихомирить. Раю поджал тонкие губы в попытке скрыть раздражение, невольно показав кончики клыков, тяжело вздохнул, потом, приобняв меня за талию, повёл к ручью. «Видимо, вчерашний разговор и клятва Равены изменили расстановку сил в нашей группе» потому что сегодня Раю проявил больше доверия к моей телохранительнице, оставил досыпать под её присмотром и сейчас повернулся к нам спиной, хотя по его напряжённой фигуре было заметно, что трудно ему это даётся, больше на показ, чем искренне. Но майор Гриф прониклась, расслабилась и деловито руководила мыльно-рыльными процедурами, чем напомнила мне сержанта в академии, только чересчур заботливого. Раю какой же он замечательный, принёс нам расчёски и пару шнурков, благодаря чему мы привели в порядок и волосы. К завтраку возвращались образцово-показательными чистюлями с заплетёнными от макушки косыми колосками, а не кое-как собранными и быстро расползающимися лохмами. Спутники оценили перемены в нашей внешности приветливыми улыбками, как и мы, аппетитно булькающую на костре кашу и восхитительно пахнущее мясо очередного кролика. Жаль, конечно, что в этот раз одного. Пока ждали завтрак, я отметила один любопытный факт. Что бы я ни делала, Матео и Фальк всегда смотрели мне в лицо. Их взгляды ни вчера, ни сегодня ни разу не опускались ниже моего подбородка, либо, не останавливаясь на деталях, скользили мимо, хотя любой нормальный мужчина — Невольно мог бы засмотреться на мою упругую грудь, не сдерживаемую нижним бельем и прикрытую лишь тонкой тканью майки. В общем, оба клеранца держали взгляды поверху, а вот с Равеной вели себя свободнее. Любовались ее великолепной фигурой. Правда, без пошлости. Видно, ничто земное мужское им не чуждо, но не я в качестве объекта внимания. Раю наоборот. При разговоре всегда смотрит ей в глаза — В быту практически не замечает, а меня, кажется, может разом объять всю, полным желание и нескрываемо собственническим и горячим взглядом. Частенько следит. Такое поведение клиранцев не бросается в глаза, скорее у них это на подсознательном уровне происходит. Будто один зверь занял территорию, а понятливые соседи обходят её стороной, чтобы не вызывать сомнений в своих намерениях. Ещё мы с раю с вечера наблюдаем друг за другом, не скрываясь, но и не пристально. И таким образом по ходу дела выясняем друг о друге всё, что удаётся. Завтракали мы все вместе. Думаю, вчера мужчины опасались, что обделят нас, поэтому ждали и потом подчистили всё. А сегодня либо не настолько голодные, либо решили обойтись без церемоний, обгладывая с кости мяса. Я заметила, как Райо почти по кошачьей выпустил коготь и вскрыл упаковку с галетами. Не выдержала и спросила. «Простите, если покажусь вам излишне любопытной и навязчивой, но уж очень интересно, как происходит ваша трансформация. Вчера крутилось это в голове, и уже хочется узнать. Как?» Равена вперёд подалась, превратившись в слух и зрение. «Похоже, нас обеих терзает любопытство». Клиранцы переглянулись, усмехнулись, Фальк повёл носом, словно пытался спросить у ветра, есть ли у нас время на лишние разговоры или нет ли рядом врагов. Матео неизменно сжалился над нами. «К сожалению, все возможности нынешней трансформации нашей расы вы видели вчера в бою. Когти, клыки, немного видоизменённая челюсть, усиление органов обоняния и всё». У нас более пластичные связки. Иначе работает эндокринная система, которая обеспечивает одномоментный мощный выброс гормонов. Отсюда физические изменения. Ненадолго, но, как правило, этого хватает, чтобы вместе с глотками вырвать победу у противника. «А как же раньше было?» — расстроилась я. «Нам рассказывали, что вы полностью меняли внешность, превращаясь в настоящего зверя, как наши волки». «Простите, в СМИ вас постоянно сравнивают с оборотнями из земных сказок. Некоторые учёные предполагают, может быть, когда-то древние-предревние цивилизации, исчезнувшие на Земле до нынешнего человека разумного, имели какие-то иные источники знаний о вас и, возможно, переносились сквозь пространство без беззвёздных кораблей». «Такие же сказочные теории, как и те псевдоучёные», — проворчала Равена. Я смущённо поморщилась. Но ведь интересные предположения. Раю доживал кусок мяса, и тыльной, чистой стороной руки с нежностью погладил меня по щеке перед тем, как пояснил. Клеран и наша звёздная система гораздо старше Земли. Возможно, какие-то сказки и имеют под собой реальные основания. Что касается трансфигурации, то ты близка к истине. В древности любой клеранец мог полностью менять внешность, Но к вашим волкам-оборотням это никакого отношения не имеет. Полная трансфигурация — это та же двуногая прямоходящая особь, которая изрядно увеличивается в размерах из-за резкого скачка мышечного объёма и трансформации конечностей и головы, плюс покрывается жёстким волосяным покровом, который защищает кожу. Если грубо, огромный тёмный волосатый клыкастокогтистый монстр — которым управляют звериные инстинкты. Он способен лишь убивать, с ним невозможно договориться. Это темная сторона любого из нас. С давних времен повелось, чем сильнее зверь внутри Клеранца, тем выше его статус. Из сильных набирались военные отряды, да и сейчас наша армия состоит из тех, в ком больше чувствуется зверь. Почему? Если они все равно теперь, по вашим словам, трансформироваться не могут удивилась равена. «Вокруг самых сильных легче формировать сплоченную команду. Более слабые ощущают силу вожака и готовы идти за ним в огонь и в воду в случае опасности», ответил Фальк. «Мне показалось, он не просто так это сказал, а знает из личного опыта. И взгляд Ровены, которым она одарила громилу Фалька, дал понять, что и она так решила. Но, пожав плечами, заметила». В принципе, у нас так же поступают. Завтрак закончился, и мужчины начали собираться в путь. Знаю. Трудный путь. Я осторожно спросила. Нам долго идти? Раю оглянулся, нахмурился, но оказалось не из-за моего вопроса. Возьмите ножи. Воспользуйтесь в крайнем случае. Никуда не лезьте. Идем к океану. «Ищем там свободную и, главное, пустынную площадку?» — по-деловому уточнила Равена. «Возможно», — кивнул Раю. Равена явно с трудом удержалась от радостного писка, словно она не майор Абензе, а девочка, которой долгожданную игрушку на Новый год подарили. Упорно считает, что там нас непременно должны спасти. А я, наблюдая за сборами, решилась продолжить о трансфигурации, благо никого не отвлекало от дел «Неужели сейчас на Клиране больше нет таких, кто сумел бы хоть разок полностью сменить форму?» Раю собрал мешок, потряс его, проверяя надежность узлов, и затем немного отстраненным голосом ответил. «Мы слишком сильно разбавили свою кровь, когда начались первые контакты с Леуром и другими расами. Лишь много лет спустя наши ученые определились со списком рас, смешение с которыми не влечет изменений генома у наших потомков». «Помню, помню, вы говорили, и земляне на первом месте?» — подключилась Равена. «Не на первом, но в тройке лидеров», — подтвердил Райо. «Поэтому сейчас утрата способности к полной трансфигурации, возможно, к лучшему. Большая часть наших традиций, обычаев и уклада, особенно в отношении женщин, связана именно с трансфигурацией и потерей зверем разумности. Часто бои были именно из-за женщин». Мужчины не могли поделить одну, в итоге ее забирал сильнейший. «Последняя полная трансфигурация произошла 300 лет назад», — пробасил Фальк. «В пылу боя погибла спорная женщина. Тот, кто любил ее по-настоящему, всем сердцем, сошел с ума и трансформировался. Убил соперника, наблюдателей, затем призвал более слабых сородичей и накинулся на законников». Тогда много народу погибло. А потом отщепенца с призванными убили. «Любите вы, Хой Фальк, напустить жути?» — поморщилась Равена. «Что за призванные?» — хрипло спросила я. «Ну и страшные сказки у клеранцев Зверь, способный на полную трансфигурацию, очень силен. Его клич воспринимается как призыв вожака. В древности именно вожаки становились центровыми фигурами теров, основателями родов и и огромных социальных групп. Часто именно клич вожака помогал более слабым колеранцам менять форму, будил звериные инстинкты. Вожак всегда впереди, призванные, следуют за ним. Куда бы ни позвал. «Прямо как отец родной?» — хихикнула Равена. «Если приуменьшить отозвался Матео. «А хотя бы частичные были, — не унималась я, пусть не сильно волосатые». Клиранцы обошли лагерь, проверили, все ли забрали нужное, спрятали на дереве ненужное и выдвинулись. Покидая поляну, Райо ответил. «Лет сто назад была неполная, но приличная трансфигурация. У военного, в пылу боевых действий. Тогда он спас свой отряд от неминуемой гибели и вошел в историю как герой. Правда, долго не прожил. В очередной передряге увлекся, оторвался от своих» и погиб. «У вас есть счастливые примеры?» разочарованно выдохнула я. «Конечно», усмехнулся Райо. «Я же нашел тебя, даже на драуне». «Ну, если смотреть с такого ракурса, то согласна», улыбнулась я. «Все, Хай, теперь играем в молчанку», приказал Райо. До обеда мы почти безостановочно продвигались в сторону океана. Впереди всегда шел Матео, Его никто не отвлекал и не задавал вопросов, когда он замирал, словно пёс смотал головой и крутился на месте. А уже спустя минуту мы продолжали путь, ступая след в след, иногда пригибаясь или даже крадучись, но в хорошем темпе. Пару раз однозначно натыкались на группы бандитов, даже мы с Равеной слышали громкие голоса, хохот или крики. К ним мы не выходили, от встреч тщательно уклонялись. Клеранцев больше не интересовали чужие запасы и трупы для жертвоприношений. Один раз вышли к лагерю с мертвецами. Троих бедолаг настигла смерть, судя по всему, вчера. Как и мы, кто-то дрался за место под солнцем, но нам повезло, а этим нет. Внутри всё сжалось от страха и боли, но хоть не чувствовалось безнадёги, мучительно тупой и разрушительной, Рядом Раю, Равена и Матео с Фальком. На душе тревога за наше благополучие, а не тоска и безысходность. Вскоре я ощутила знакомый запах и радостно выдохнула шепотом. «Океан близко». Матео замер, смотрел вперед, но словно в пустоту. Наконец он отмер, поморщился и с досадой поделился. Ощущение, как на вселенной радости перед Фортаном. Тревожно но тянет туда. Трое клиранцев почему-то задумчиво, изучающе посмотрели на меня. Раю взял мою руку, коснулся пальцев губами, а потом обратился к друзьям на клеранском. Минуту они беседовали и, наконец, пришли к соглашению. «Что происходит?» — забеспокоилась Равена. «Будьте предельно внимательны», — приказал Раю, смерив меня непроницаемым взглядом. «Нервничает из-за меня. Мы с Равеной, как по команде, сжали рукояти ножей, закреплённых на поясе штанов. Только за нашими спинами, понятно?» Неожиданно глухим и суровым тоном напомнил Фальк, глядя на Равену. «Что бы ни случилось, без приказа ни шагу». «И слушаться беспрекословно», — подтвердила она. Минут через десять, быстрым шагом миновав каменистый суглинок, Мы выбрались из зарослей на широкий песчаный пляж, ограниченный каменными выступами. Была бы на курорте, восхитилась бы красотой жёлтого мелкого песка, изумрудной полосой воды и белыми барашками волн. Справа каменный кряж, сильно выдаётся на берег. Перед ним длинная отмель или коса, наверное, из-за отлива показавшаяся. Слева другая каменная стена подпирает уютную естественную бухточку. Вода, набегающая на берег рядом с нами, невольно манит снять ботинки и пройтись по песочку босиком, давая отдых уставшим ногам. Но приходится жестко пресекать желание расслабиться. Райское местечко. Мы с Равеной передернулись, вспомнив про фауну Драунского океана. Хорошо запомнили, как бурлила вода, окрашенная кровью, не успевших выскочить на берег бедняк или вовремя избавиться от парашюта. Я догадалась, почему клиранцы шли именно к океану. Поисково-спасательные работы будут вестись здесь, а может и уже идут вдоль береговой полосы. Так проще ориентироваться на этом огромном острове-материке. И если бы не затеянный и побег самоволка, прыщ ей на наглый нос, возможно, нас бы уже давным-давно спасли. Хотя не факт, что тогда бы ее забрали с Драуна, а сейчас она успела выторговать себе билет на свободу но поразмышлять на тему «что было бы, если…» я не успела. Сначала напряглись клеранцы Из-за шума волн они тоже далеко не слышали, но, вероятно, сработала по-настоящему звериная интуиция. Мы одновременно увидели выбежавших справа из-за скалы трёх заключённых в болотных робах. Новоприбывшие неслись как ошпаренные, Через несколько секунд следом за ними показалась слаженная команда аборигенов с копьями. Клеранцы выругались на своем языке, мы ринулись обратно к зарослям. Но, добравшись до них, остановились, поскольку навстречу, раздвигая ветви, выбирались усмехающиеся при виде нас, женщин, общинники. Всего семеро, не более. Ни новички, даже сомнений не возникло одежда у них была самая разномастная, убитые штаны и майки, у некоторых на головах челмы. Первая мысль, что с таким числом мы быстро справимся в пятером, а вторую злобно выдохнула Равена. У него лазер. Клеранцев держали на прицеле, а нас с Равеной в расчет не взяли. По меньшей мере странно видеть такую беспечность со стороны матерых преступников, знающих, каких на драун женщин свозят. Но нам ли критиковать чужие ошибки? В ожидании удобного момента для атаки мы медленно, плавно отступали к воде. За это время еще пять расторожилов, буквально как добычу, пригнали к нашему замершему в ожидании отряду трех новоприбывших зеков Лазером вооружен один бандит, но и это обстоятельство препятствует срочным контрмерам. Слишком велик риск. Раю собой заслонил меня от врагов, но я всем телом ощутила прицел лазера и в душе плакала от страха. Слишком ярко отпечатались в памяти смертельный луч, словно масло, резавший стальную переборку. Тела бедняк, закрепленных в связку, заваливавшийся шаттл, вылетающие в люку целевшие заключенные, а внизу — сплошной океан и хищные твари. Тот, что с лазером, поманил меня пальцем. «Детка, иди ко мне!» «Нет», — категорично отказала я. «Я следую лишь за мужем». Мужик понял, кто из троих клиранцев мой, криво ухмыльнулся и направил на него лазер. Наши спутники напряглись, похоже, просчитывая варианты атаки, а я громко, чтобы было слышно сквозь шум прибоя, чётко заявила. «Убьёшь его?» Я успею нырнуть в воду. Чтобы тебя тут же сожрали, — сарказмом выплюнул подельник лазера. Я равнодушно пожала плечами, словно накатила знакомое предбоевая апатия. Мне всё равно без него не жить. Поверь, детка, таким красавицам у нас вообще не окажут самый достойный приём. Мне всё равно, — повторила я сквозь зубы, отступив в воду ещё на шаг. Волна окатила ноги до колена. Вода попала в ботинки, но пока ещё глубина не опасная. «Нэш накажет, если не приведём всех в лагерь», предупредил один из вооружённых и опасных охотников по нашу душу. «А мне плевать на Нэша. Я долго ждал своего часа», разозлился лазер. Похоже, оружие вскружило ему голову. Так и прёт вседозволенностью и всемогуществом. «Гал!» «Сход назначил Нэша командовать отрядом. Если он обещал наказать, сделает. Сам знаешь», — мрачно добавил другой общинник, но нет-нет допозыркивал платоядно в нашу сторону. «Ясно. Двенадцать общинников — это лишь часть наверняка большого отряда, который рыщет где-то здесь в поисках новичков для расширения биоматериала либо отдыхает в лагере неподалеку. Оба варианта для нас крайне опасны». Если бы не лазер в чужих руках, с группой в 12 человек наша подготовленная пятерка справилась бы, особо не напрягаясь. Спины клиранцев словно окаменели, и тем не менее они почти незримо отдалялись друг от друга, увеличивая расстояние для маневра. Рядом глубоко громко вздохнула Равена. Взгляды большинства мужчин устремились на ее грудь. И эта кошка, которая всегда падает на четыре лапы, женственно повела плечами, ещё больше распаляя мужской интерес. С укором посмотрела на Гала, лучше всех вооружённого здесь, безмолвно, одними глазами обвиняя, что её, такую прекрасную и желанную, не заметили, обделили вниманием. «Мальчики», — мурлыкнула она, «это детка, замужняя госпожа. К чему вам ненужные базары? А я...» Почему мне не предложили достойный прием и должное уважение? Чем я хуже? Где ваш командир? Я хочу выразить ему свое личное возмущение подобным неуважением и беспределом Это не по понятиям. Один из зэков, сплюнув под ноги, обозвал ее непроизносимым в приличном обществе словом, но затем уточнил, что ты вообще знаешь о понятиях. Дальше Равена однозначно завладела общим вниманием. Выдала такую заковыристую и малопонятную мне злобную речь, которую при переводе обычно указывают как сложный идиоматический оборот или ненормативную лексику. У меня с этой терминологией полный ноль. Клиранцы тоже в недоумении, а зэки, напротив, прониклись, одобрительно усмехнулись и чуть расслабились. Гал перестал пялиться на меня, дав Раю передышку, и практически защебетал сровенной скользнула к нему ласковой кошечкой и, хихикая над его дебильными шуточками, встала рядом с ним. К сожалению, этот параноик дураком не был и, даже улыбаясь, держал нас и ее на прицеле. Но хоть стрелять этот главный отморозок передумал. Прежде чем мы двинулись к лагерю, клиранцев, направив в них прицел лазера и наконечники копий, заставили отбросить ножи в сторону. Их тут же с заметным облегчением и опаской подобрали конвоиры. Я же мысленно злорадно хмыкнула. «Видели бы вы, как вчера наши мужчины с десяток выродков искромсали одними когтями?» И снова изумилась. Нас с Равеной лишь ощупали взглядами, не стали проверять пояса и ботинки на предмет наличия колюще режущего которое мы с утра прикрыли майками и полами рубашек. Неужели у нас настолько беззащитный вид или аборигены на редкость беспечны и самонадеянны? Ну или не захотели вести боевые действия, даже численно превосходя пленников мужчин вдвое. Ещё, наверное, в курсе, насколько болезненно звери воспринимают выпады в сторону своих женщин, а я о своём статусе прямо заявила. Вывод напрашивался сам собой. Конвой решил довести нас как есть, точнее хоть как-нибудь, до лагеря, где рассчитывает на силы других общинников. Драунское воинство наконечниками копий указало нам направление дальнейшего движения. Клиранцы раздумывали мгновение. Затем Раю, не оборачиваясь, протянул мне руку. Я, не теряя времени, вложила в нее ледяную ладонь и вышла из воды. Его пальцы сжали мои. Несмотря на страх, сковавший внутренности, я не сомневалась в клиранцах. Чувствовала их уверенность, но не могла понять, чего они ждут, почему еще не бросились на врагов, как вчера, сметая с ног. Боятся за нас с Равеной, за меня, или у них иной план, связанный с супердарами Ведь не просто так Матео испытывал сомнения, однако мы продолжили путь к океану. Нас и трех беглецов под конвоем вели вдоль берега обратно к скале, из-за которой появилась погоня уведомив, что идти до лагеря недалеко. Спустя пару минут Равена посмотрела внимательно на раю, поймала его одобрительный взгляд и, словно ощутив второе дыхание, защебетала еще активнее и громче. Я согрела ладошку в руке раю и набиралась от него уверенности. «За нашей жизни я готова даже к черту на рога, а не только к большой драке». И пленные, и конвойные были на взводе. Первые напряженно и нервно оглядывались по сторонам, вторые дергались, опасаясь приблизиться к суровым клиранцам. Гал шел с Равеной, кажется очарованный и заинтересованный настолько, будто никогда в жизни никого подобного не видел, ну или здесь одичал. Зря ядовитую змею к себе опасно подпускать, укусит из вредности. Только подумала, вокруг меня все завертелось и понеслось. Стоило Галу крякнуть от боли, сгибаясь от удара в живот, Раю повалил меня на землю и мощным прыжком перемахнул приподнятые копья. Вскрики, булькающие стоны, звуки ударов и ломающихся костей. Пока я послушно лежала, уткнувшись в песок, с минуту отчаянно споря с собой, встать или нет, бой закончился. Уйти удалось одному конвойному. Равена грязно ругалась, рассматривая оружие. Поздно выяснила, что лазер нерабочий, и не смогла прикончить сбежавшего аборигена, чтобы не предупредил своих. Сидя на песке, я с тяжелым сердцем оглядывала место побоища. Дошло, что клиранцы все время слушали ситуацию, а не только треп Равены, и готовились атаковать. Равена успела обезоружить Гала, а убил его Фальк. Двое заключенных пытались справиться со здоровяком-конвоиром, В итоге все трое в пылу драки оказались в воде, забылись, и всё. На берег набегает окрашенная кровью волна. Третьего проткнули пикой конвойные и сами полегли усилиями клеранцев. Ножи у них — не самое ходовое оружие. Клеранцы подошли к Равене, коротко, почти церемонно поклонились, и Райо высказал наше общее признание её заслуг. «Хая». «Мы благодарны вам за помощь, ваша находчивость и смелость выше всяких похвал. Мы у вас в неоплатном долгу». «Ой, да ладно, чего уж там? Свои люди, сочтёмся?» — махнула она ручкой. «Расскажешь мне, что означает та заковыристая фраза, которой ты сразила всех?» — попросила я, запрокинув голову. «Вдруг пригодится?» «Нет», — мрачно оборвал меня Раю, — «тебе не пригодится». «Надо уходить». «Один ушел, приведет остальных», — скомандовал Фальк. Раю поднял меня на ноги, подержал несколько мгновений, коснулся губами уголка моих губ и повел прочь из райского местечка.